Пятое. Верховное судилище, к которому в последнюю очередь следует обращаться со всеми недоразумениями в вопросах чести, это физическая сила, животность. Всякая грубость есть в сущности апелляция к животности. Уклоняясь от борьбы разума и нравственного права, она признает только борьбу физической силы. Борьба эта ведется человеческой породой, Которую Франклин называл породой, изготовляющей орудие, специально для этой цели изготовленным оружием в форме дуэли, и на такое решение спора уже нет апелляции. Этот принцип может быть характеризован термином кулачное право, поэтому рыцарская честь должна бы называться кулачной честью. Шестое Выше. Мы видели, что гражданская честь крайне щепетильна в вопросах имущества, принятых на себя обязательств и данного слова. Рассматриваемый же ныне кодекс оказывается весьма либеральным в этих пунктах. Есть только одно слово, которое нельзя нарушать. Это то, которому прибавлено «клянусь честью». Следовательно, остается предположить, что всякое другое слово можно нарушать. Но даже и при нарушении честного слова, честь еще может быть спасена тем же универсальным средством дуэлью, дуэлью с тем, кто утверждает, что было дано это честное слово. Есть дали только один долг, который должен быть непременно уплачен долг карточный, называемый поэтому долгом чести, остальные долги можно вовсе не платить. Рыцарская честь от этого не пострадает. Каждый нормальный человек поймет сразу, что этот оригинальный и смешной варварский кодекс чести вытекает отнюдь не из сущности человеческой натуры, не из здравого понимания людских отношений. Это подтверждается крайне ограниченной сферой его применения. Таковой является исключительно Европа, и то лишь со средних веков, притом только среда дворянская Военные и подлаживающиеся к ним слои. Ни греки, ни римляне, ни высоко цивилизованные народы Азии, Древней и Новой эпох не имеют понятия об этой чести и ее принципах. Для них нет иной чести, кроме той, которую я назвал гражданской. Все они ценят человека потому, что он обнаружил в своих действиях, а не потому, что взболтнет про него какой-нибудь вздорный развязный язык. Всюду у них то, что скажет или сделает человек, может погубить только его честь, но ничью чью-либо иную. Все они видят в ударе только удар. Лошадь или осел ударяют только сильнее, вот и все. Иногда удар может раздражить и будет отомщен на месте, но честь здесь ни при чем. Никто не станет подсчитывать удары, обиды, и число потребованных и непотребованных сатисфакций. Народы эти в храбрости, в презрении к жизни не уступают нациям христианской Европы. Греки и римляне были в полном смысле героями, но а пуан они и понятия не имели. Поединок был у них делом неблагородных классов, а презренных гладиаторов, бежавших рабов, приговоренных преступников, которых по очереди с дикими зверями натравляли друг на друга на потеху толпы. На заре христианства гладиаторские игры исчезли. При его торжестве их место заняла под личиной Божьего суда дуэль. Если эти игры были жестокой данью отдаваемой всеобщей страсти к зрелищам, то дуэль та же дань выплачивается предрассудку, но уже не преступниками рабами, а свободными благородными людьми.